КГБ, Главное управление контрразведки. Глазов не без удивления вошел в кабинет Игнатенко. «Вызывали, товарищ генерал?» «Ты когда улетаешь в Афины?» — спросил генерал. «Сегодня вечером». Игнатенко встал за стола и прошелся по своему огромному кабинету. «Вот какая информация попалась мне на глаза», — рассказал Игнатенко. «Что некая боевая группа, нацеливаясь на нашу общую подругу в Афинах, «Данные, конечно, не совсем точные, но все-таки. Она послезавтра пойдет в церковь, поминать погибших родных, а когда выйдет, террористы взорвут припаркованную рядом машину».